Глава 30 Я не могла пошевелиться. Воздух вокруг словно сделался гуще, и каждое движение давалось бы с трудом, если бы я вообще могла двинуться. Сердце застучало где-то под самой ключицей, гулко, отчаянно, как пойманная в клетку птица. В груди сжалось что-то острое и горячее, будто сразу страх, надежда и трепет — слились в одно чувство, в один сгусток, от которого хотелось одновременно плакать и смеяться. «Он действительно это сказал?» «Ты мне очень нравишься, Мэлори». Эти слова, простые и тихие, отозвались во мне звоном, словно по стеклянной поверхности ударили металлическим прутом. Это был не сон, не плод утомленного воображения. Он стоял рядом, Высокий, уверенный, и держал меня за руку. Его ладонь была тёплой, чуть шершавой. Я чувствовала ее каждой клеточкой кожи, каждым нервом. И все же не могла поверить. Я — вдова, беременна, с двумя детьми, один из которых — нем. Я живу в деревне, держу козу и кур, варю отвары, стираю в лоханке собственными руками, и он — лорд. Городской знатный мужчина с властью и богатством. Как он может видеть во мне кого-то большего, чем просто ведьму? Просто женщину, попавшую в беду. Но, несмотря на это, рой мыслей где-то внутри меня, тише, глубже, нежнее, шевельнулось признание, от которого я до сих пор убегала. Я была влюблена. еще с того дня, когда он впервые постучал в мою дверь, И с тех пор я все чаще ловила себя на взгляде, на дыхании, на чувстве тепла, что разливалось по венам всякий раз, когда он был рядом. Я мечтала. Боялась даже думать об этом, не то что сказать вслух. И все же надеялась. А теперь он сказал это первым. У меня же слов не было. Лишь гул в ушах, как от грома, и бешеное биение сердца, будто оно хотело вырваться. То ли в страхе, то ли в восторге, его ладонь все еще сжимала мою, и я ощущала тепло, исходящее от него. Живое, настоящее. Внутри бушевала буря. Это был шанс. Спасение настоящее. Крыша над головой хотя бы на время, стены, не пахнущие гарью, безопасность для Итаны и Мэтти, для ребенка, что рос во мне. Новый дом настоящий, с окнами, с дверями, которые закрываются, с очагом, где будет тепло, и с ним рядом. Это тоже мелькнуло. Впервые так отчетливо, так ясно, что я даже внутренне вздрогнула. Быть ближе к нему, видеть чаще, слышать его голос, шаги, чувствовать, хоть иногда. Но за этим сразу, холодом, полынью на языке, Что скажут люди? Что он держит ведьму у себя в доме, вдову, беременную, без имени и рода, что я сама к нему влезла еще и без приглашения, что польстилась на заботу, как кошка на молоко? Мне казалось, что все это написано на моем лице: сомнение, стыд, растерянность. Я не могла ни скрыть, ни спрятать их. Они прорывались сквозь взгляд, дрожь в пальцах, в том, как я чуть заметно сжала губы. Он не отводил глаз, смотрел так, будто видел все и страх, и боль, и мысли, которые я боялась произнести вслух. «Мэлори», — тихо сказал он, — «не нужно бояться людских пересудов, они ничего не значат». Его голос был мягким, уверенным, без нажима, без попытки склонить, лишь спокойствие, искренность. В нем звучало то уважение, которого я так давно не чувствовала в свой адрес, и тепло, такое же, как у его руки. «Твои дети заслуживают лучшего, ты тоже». Он чуть сжал мою ладонь. «Я просто хочу помочь, и не буду настаивать, если ты скажешь «нет». Но знай, мое предложение останется в силе до тех пор, пока ты не перестанешь в нем нуждаться». От его слов в горле сразу появился ком, такой, что стало трудно дышать. Я сглотнула, но от этого не полегчало. Глаза защипало неожиданно остро, и чтобы он не увидел, я чуть опустила голову. Не от стыда, а от чего-то другого, теплого, щемящего. Я не привыкла к доброте со стороны мужчины, к словам, за которыми не пряталась угроза или расчет, к предложениям, за которыми не следовала плата. А сейчас? Мне ничего не нужно было давать взамен. Он действительно хотел помочь. Просто был рядом. «Хорошо», — выдохнула я. Голос сорвался, и я поспешно кивнула. «Спасибо тебе». Он ничего не ответил, только чуть улыбнулся, и мне вдруг стало страшно. «Не от него, нет. От самого ощущения, что рядом есть кто-то, кому ты не безразлично, что теперь можно не бороться в одиночку. Теодор отпустил мою руку и коснулся поясницы, направляя. Мы пошли по тропе, не торопясь. Под ногами пружинила трава, где-то сбоку стрекотали кузнечики. Лес встречал нас мягкой тишиной, прохладной тенью и терпким запахом хвои. Буран бежал впереди, морда сосредоточенная, уши насторожены, Но хвост виляет. Он, кажется, чувствовал наше настроение или просто радовался, что мы вместе. «Как мальчики?» — спросил Теодор после паузы. «Держатся?» Я заметил, что они послушны не по годам. «Стараются. Итан, он действительно очень взрослый для своих лет». Я чуть улыбнулась. «Пугающе взрослый, а Мэтти был ранен родным отцом». Рамул отрезал ему язык. Сказала, и в груди ледяным холодом отозвалось. Теодор замедлил шаг и нахмурился. По скулам заиграли желваки. Я отругала себя. Зачем ему эта информация? Слишком уж я расслабилась, разоткровенничалась. Того и гляди, все тайны свои выложу. «Это можно исправить», — поторопилась добавить я. «Есть зелье, которое я уже начала давать ему». Теперь, правда, придется начинать лечение заново, но Мэтти снова сможет говорить, и это вселяет надежду на лучшее для него будущее. Малри, а они твои родные сыновья? Вдруг спросил он. Я скосила на него настороженный взгляд. Он шел рядом, высокий, уверенный, спокойный, будто мы о погоде говорили, и никаких проблем в моей жизни не существовало. Они не похожи на тебя. Итан и Мэтти были детьми Рамула от предыдущих браков. Без каких-либо эмоций в голосе ответила я. А теперь стали моими. Родными. Теодор кивнул, останавливаясь. Если ты не против, я бы хотел забрать вас сегодня же. Я моргнула, растерянная от столь резкой перемены темы. Ветер шевельнул мои волосы, выбив одну прядь. Я машинально хотела убрать ее, но Теодор опередил. Легко, осторожно, словно я была хрустальной вазой, которую он боялся разбить. Его пальцы коснулись моего виска, и я замерла. Вдох застрял в груди. Сердце пропустило удар, а потом понеслось вперед, как испуганный выстрелом кролик. Теодор ничего не сказал, и я тоже. Но взгляд его был таким теплым, непроницаемым, И в то же время, наполненным чем-то, от чего внутри разливался жар. Я не знала, что ждет впереди, но впервые за долгое время не боялась. И не была одна. Вдруг в эту уютную, почти волшебную тишину ворвался шум чужих шагов. Я даже не успела осознать, откуда звук. Как к нему добавился доскоменный да знакомый голос. Хриплый с надрывом со злостью, которую он даже не пытался скрывать. «Ну что, вдовушка?» Слова растянулись, как солома. «Гостей принимаем? А меня, значит, гнала!» Рычание Бурана заглушило последние слова. Шерсть на загривке пса вздыбилась, но бросаться на пришедшего он не торопился. Я обернулась, и внутри все оборвалось, будто по ребрам ударили кулаком. На тропинке стоял гильем, тучный, с налившимся кровью лицом, бегающими от меня к Теодору и обратно глазами. Первой мыслью было «Раст, конечно же, он! Кто еще мог доложить старости о том, что со мной происходит?» «Что тебе нужно?» — выдохнула я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Решил лично проверить, Живали после твоего поджога?» В уголках его губ дёрнулась ухмылка. Он быстро окинул Теодора цепким оценивающим взглядом, а затем склонил голову набок. «Какого поджога?» — изобразил он фальшивое удивление. «Ты, не путевая какие-то свои ритуалы в доме проводила. Сама подпалилась, а на добрых людей беду сплавить решила». В голове у меня зашумело от негодования, и прежде чем я успела себя остановить, с губ сорвалось... «К чему этот цирк? раз во всем признался!» Едва слова вылетели, я поняла, что выдала бывшего помощника. Но разве это уже имело значение? Теодор двинулся вперед, встал так, чтобы заслонить меня, и мягким движением отодвинул себя за спину. «Советую тебе, староста, готовиться к суду», — ровно проговорил он. Отвечать за свое преступление будешь по всей строгости. Уж будь уверен, найдутся и доказательства, и свидетели. Гильем будто и не слышал его, он впился в меня взглядом, мутным от ярости, тяжелым, да жути пугающим. Ведьма, процедил он, позоришь деревню. Даже инквизитора колдовала. Таких, как ты, надо изгонять или жечь. Да, лучше сжечь. Я уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но он перешел на мерзости, голос стал гнусавым, с липкой насмешкой. — Ты погляди на себя, гулящая баба, все мужики тебе теперь не чужие. Вот и покровителя нашла. Теодор сделал шаг вперед, Его плечи расправились, а взгляд потемнел и стал таким жестким, что мне захотелось самой на шаг отойти. Не от страха, а от силы, которая от него исходила. «Следи за языком, Гильем!» — холодно произнес он. Тот, наоборот, еще больше вспыхнул. Вены на шее вздулись, он подался вперед, и я уже видела, как он тянет руку ко мне. Но он не успел. Теодор двинулся быстрее, чем я успела вдохнуть. Схватил Гильема за грудки и одним резким движением отшвырнул в сторону. Воздух из груди старосты вырвался глухим хрипом. Он грузно рухнул на землю, но тут же рванулся обратно, словно подброшенный пружиной. В следующее мгновение его рука выхватила из-за пояса грязный охотничий нож, лезвие с зазубринами, высохшая коричневая корка, на котором говорила о том, что им уже не раз пользовались. Гелием рванулся ко мне. «Я знала, если он дотянется, то не остановится». Внутри все похолодело, время замерло, и вдруг... Староста застыл в шаге от меня, будто натолкнулся на невидимую стену. Воздух вокруг него дрогнул, как от раскалённого жара над костром, и в ушах зазвенело так, что я едва расслышала яростный, оглушающий лай Бурана. Пес метался в шаге от Гильема, рвался вперед, но его что-то сдерживало — словно он не просто чувствовал, а видел ту самую призрачную преграду. В груди у меня поднимался жар, плотный и давящий, как раскаленный камень в печи. Пальцы онемели, в животе закрутилась воронка, а по коже побежали искры. Это было не похоже на страх, это было что-то иное. Гильем хрипел, упершись в пустоту. Лезвие в его руке задрожало — а потом выскользнула из пальцев и беззвучно упала в траву. Глаза, налитые кровью, на миг испуганно расширились. Он судорожно втянул воздух, но вместо крика раздался лишь сдавленный рваный хрип. Его руки метнулись к горлу, пальцы вонзились в кожу, будто он пытался разорвать невидимые петли. «Что ты?» — прохрипел он и тут же закашлялся. Из его рта брызнула темная, густая, почти черная кровь, оставляя капли на подбородке и груди. Лицо налилось багровым, в глазах, еще секунду назад, горевших злостью, появилась дикая животная паника. Я не двигалась, вообще ничего не предпринимала. Сама земля держала его на месте, заставляя хрипеть, задыхаться, хватать воздух ртом. Буран, ощетинившись, рвал зубами пустоту рядом с ним, глухо рычал, затем переходил на оглушающий прерывистый лай. Я чувствовала, как внутри все дрожит, и не могла понять, кто сейчас управляет ситуацией — я или нечто, проснувшееся во мне. «Мэлори, уходи к детям, сейчас же!» Голос Теодора резанул, как удар кнута. Вздрогнув, я не сразу поняла смысл слов. Перед глазами был только Гильем, багровое лицо, искривленные губы, брызги крови на траве. «Уходи!» — повторил Теодор. «Мэлори!» Я дернулась, словно кто-то вытащил меня из липкой густой субстанции, развернулась и бросилась прочь, не оглядываясь. Позади слышался рваный кашель, звонкий лай, шорох травы под шагами. Сердце колотилось так, будто хотело вырваться, в ушах звенело, мир вокруг был размытым. И только одна мысль пронзила меня до озноба — я не призывала магию, но она все равно пришла.